Глава 19. О том, что подвижник должен приступать к подвигу с т в е р д о ю решительностью. И о послушании. Для проницательных умом слово наше в предыдущем изложении свойств этого рода жизни определило уже правила для жизни. Но по элику для более простых братьев надо б н о еще яснее изложить в подробности правила этой жизни, то и обратимся к всему. Итак, приступивший к подобному образу жизни, прежде всего, должен иметь образ мыслей твердый, непоколебимый и неподвижный, такую решимость, которой бы не могли преодолеть и изменить духи злобы, и душевную твердостью даже до смерти показывать стойкость мучеников, как держась заповеди Божиих, так и соблюдая послушание наставникам. Ибо это главное всем роде ж и з н и